8 февраля родился Д. И. Менделеев в 1834 году. Не страшно. Дмитрий Менделеев ⁇ классический тип русского ученого. Никто больше не выразил его с такой полнотой, хотя принадлежал он к блестящей плеяде, революционно изменившей мировую науку. Павлов, Тимирязев, Циолковский, Бутлеров, Мечников, Сеченов, Ключевский – все это фигуры толстовского масштаба. Физики, физиологи, историки, мыслители, и о каждом ходили легенды, потому что каждый был знаменит еще и набором выдающихся чудачеств. Правда, даже в этом ряду заслуги Менделеева исключительны – Именно с периодической системы элементов началась химия, какой мы ее знаем. Но уж, конечно, феноменальная его слава и нынешнее высокое место в рейтинге величайших россиян обеспечены именно тем, что он был русский человек во всей полноте своих дарований, заблуждений и страстей. Как почти все крупные естественники, он полагал социологию точной наукой, а общество — таким же материальным объектом, как раствор или кристалл. Всю жизнь, занимаясь гидратами, поиском правильных соотношений разных элементов в смесях, он и Россию рассматривал как одну гигантскую смесь, которую, упаси Боже, не нужно лишний раз взбалтывать. В 1905 году он опубликовал «Заветные мысли», свод указаний по политэкономии, просвещению, а также желательное для блага России устройство правительства. Видимо, физическая химия, как называл он главную сферу своих интересов, действительно имеет нечто общее с обществознанием. Почти все прогнозы Менделеева сбылись столь же точно, как и предсказания новых элементов. «Во-первых, — пишет он за два года до смерти, — в предвидимом будущем — Россия была и будет монархической страной, хотя ее части попробовали и республики. Более того, он подчеркивает, что Россия будет республикой по преимуществу премьерской, и вмешиваться в полномочия премьера по назначению министров не следует, дабы в правительстве не возникало разногласий». Во-вторых, подчеркивает он, желательно, чтобы Россия вновь прочнейшим образом заключила теснейший политический, таможенный и всякой иной союз с Китаем, потому что он явно просыпается, в нем 430 миллионов народа, и он имеет все задатки очень быстро, наподобие самой России, стать могущественнейшей мировой державой. Этот прогноз сбылся, хоть и с поправкой на долгий период пертурбаций, репрессий и всяческих общественных извращений. А вот экстраполяция роста российского населения, предпринятая Менделеевым в начале XX века, не удалась. Превосходный статистик, мечтавший даже о создании в России статистического управления, приравленного по статусу к министерствам, он рассчитывал, что при поступательном и благоприятном развитии страны к 1950 году ее население составит около 800 миллионов. Составляло оно чуть больше двухсот. Проследите объем потерь, нанесенных гражданскими, мировыми войнами и репрессиями всех видов. В тех же заветных мыслях он указывает, высшие функции правительств должно считать заботы о просвещении народа и его промышленном развитии. Чуть ниже признается, «могу сказать, что знал на своем веку, знаю и теперь, очень много государственных русских людей». И с уверенностью утверждаю, что добрая их половина в Россию не верит, России не любит и народ мало понимает. «Руководствоваться надо не выгодой, подчеркивает он, и не интересами величия страны, как понимает их правитель, но исключительно и только любовью. А потому желательно, чтобы в государственной думе были сосредоточены любящие Россию люди а не идейные теоретики, которых Менделеев не жаловал. Для них, пишет он, прежде всего идея, а не Россия. Во всеобщее равное и тайное голосование он не верит. В имущественный или образовательный ценз, тем более, справедливо замечая, что среди самых богатых и самых образованных людей любовь к России встречается не слишком часто. Предложил он свой критерий для выборов – Назначать выборщиками отцов, то есть тех, у кого есть дети, и чем больше, тем лучше. Только отцы умеют любить по-настоящему, но и матери, с поправкой на женское равноправие. Право дома наше было бы много самостоятельней и практичней, если бы выбиралось многодетными и опытными родителями. Конечно, это менделеевская утопия, но утопией ведь было и бессмертие. Общее дело, по Николаю Федорову, и космическая эра Циолковского, и гармонический человек будущего, каким он представлялся ближайшему другу Менделеева, химику и композитору Бородину, чтобы и пел, и музицировал, и знал науки, и блистал в гимнастике. Сам Бородин, кстати, таким и был. Действительно умел все, но прожил всего 54 года. Компенсация, что ли? Предсказал Менделеев и сравнительно малую роль политических партий в российской истории. Для обсуждения всякого дела нужно как можно меньше односторонности и партийности. И забалтывание всех вопросов в русском парламенте предложил жестко регламентировать выступления депутатов. И зависимость судов от власти, суд должен быть сверху донизу отделен от администрации. Требовал он. Да кто же его слушал? Словом, если бы соотечественники также слушались Менделеева как химические элементы, покорно сошедшиеся в идеально гармоническую таблицу после того, как он с 1855 до 1869 года изучал зависимость их свойств от атомного веса, мы жили бы в гораздо более счастливой стране, такой же стройной и совершенной, как Менделеевская периодическая система. Но... Заветные мысли были прочитаны единицами. Хотя главный их тезис сегодня представляется вершиной государственной мудрости, что завоевательных войн Россия сама не затеет, в том уверены не только все мы, русские, но и все, сколько-либо знающие Россию, которые у себя дома дел кучища, начиная с необходимости продолжить усиленно размножаться. Это дело он, кстати, любил. Трое детей в первом, не особенно удачном браке, четверо во втором. Оба брака оказались тесно связаны с литературой. Сначала он женился на падчерице Ершова, автора «Конька-Горбунка», а любимую дочь Любу от второго брака выдал за Александра Блока. Блок писал о тесте. «Рядом с твоим отцом всегда не страшно» потому что он знает все. Да так оно, наверное, и было. При этом знании всего и самых разнообразных умениях он был удивительно небрежен в быту. Ненавидел стричься. Именно поэтому о неоригинальности ради на всех изображениях остался с длинной, растрепанной шевелюрой, спутанной бородой, густыми усами. В одежде предпочитал прочность и уютность. Это вообще одно из его любимых слов — И главным его требованием к гондоле дирижабля было прежде всего то, чтобы она была герметичной и уютной. Высокий, сутулый, немногословный и изъяснявшийся вслух кратко и коряво, а на письме непритязательным и неповторимым языком инженера и химика, привыкшего более к отчетам об опытах, нежели к газетной публицистике, он мало заботился о том, что о нем подумают и как воспримут. Друзья и коллеги и так знали ему цену, а до профанов он не снисходил. Интересы его были многообразны, как у всякого отечественного гения. Тут, впрочем, надо разобраться с несколькими легендами. Первое, вероятно, и сегодня обеспечивает ему всероссийскую популярность. Название его докторской диссертации «О соединении спирта с водой немедленно навевает мысли о натюрморте с графинчиком, картошкой и огурцами, потому что в нашем сознании соединение спирта с водой имеет своим результатом исключительно радость. Между тем Мендерей водки не изобретал. Ее, слава богу, в России пили задолго до него, почему и выжили в условиях климатического и социального деспотизма. Более того, в диссертации он указывает, что специфическим воздействием на мозг обладает лишь такая смесь, в которой три части воды и одна часть спирта, то есть примерно градусов 25, как в Рыковке первых лет советской власти. Те, кто разбавляют, поступают более по-менделеевски. Вторая легенда ближе к истине. Великий ученый обладал особой склонностью к изготовлению чемоданов. Это уже святая правда. И дорожные чемоданы для всей семьи Менделеев действительно ладил сам. Несколько их до сих пор хранится в его музее усадьбы Баблова по соседству с Блоковским Шахматово. Но чемоданами его интересы отнюдь не ограничивались. Он смастерил оригинальный пикнометр – прибор для измерения плотности жидкости. Собрал лучшую в России коллекцию природных кристаллов – и всегда держал на столе большую вертикальную друзу горного хрусталя. Изобрел бездымный порох на основе нитроцеллюлозы, вывел в общем виде уравнение клей для идеального газа, участвовал в строительстве первого в России завода, производящего машинное масло, выдумал собственную, хоть и не подтвердившуюся гипотезу происхождения нефти. Наконец он всерьез увлекался воздухоплаванием, Всех гениальных русских естественников манила эта идеалистическая, фантастическая область науки. В некотором отношении Менделеев пошел дальше Циолковского, утверждая, что главным богатством России является воздух. Его очень много, и надо непременно осваивать это гигантское пространство. Кстати, еще одна легенда о нем связана с первым полетом Менделеева на воздушном шаре. В 1887 году он пролетел от Клина до Твери, наблюдая солнечное затмение. Лететь пришлось без пилота, двоих шарба не поднял. Когда перед посадкой надо было с помощью выпускного клапана стравить из аэростата часть воздуха, Менделеев обнаружил, что веревка от клапана запуталась в стропах шара. Ему пришлось вылезти из гондолы и по стропам добраться до кончика проклятой веревки. Приземлился он благополучно и удостоился французского диплома за отвагу при исследовании затмения. С признанием на родине обстояло трудней, и здесь он тоже разделяет участь большинства отечественных гениев. В 1880 году его, давнего члена-корреспондента Академии наук, забаллотировали во время приема в академики. Коллеги называли случившееся «мировым скандалом», всесветным позором, а сам он отмахивался. Пришлось бы менять привычки, выполнять кучу лишних обязанностей. В 1890 году его выгнали из Петербургского университета. Он осмелился во время студенческой сходки прийти туда и уговорить студентов разойтись, о требованиях в виде петиции передать министру просвещения графу Делянову. Делянова взбесило то, что профессор является к нему от имени бунтующих студентов и смеет защищать их требования. Уходить из университета Менделеев не хотел, и на последней лекции, на которую провожать его пришел чуть ли не весь университет, в конце заплакал. Впрочем, без работы он не остался и был назначен главой палаты мер и весов. Вот он прославился не только изготовлением русского эталона метра, килограмма, фунта и аршина, не только усиленным введением европейских стандартов, но и грандиозным умением выбивать из правительства деньги на содержание палаты. До него она бедствовала. Не было денег на эксперименты, даже на точнейшие весы, изготовленные под его непосредственным руководством. Менделеев добился того, что в палату на Забалканский, ныне Московский проспект пожаловала правительственная комиссия. Перед приходом комиссии он заставил сотрудников вытащить из подвалов все ненужные ящики, папки с документами, мерную лабораторную посуду и всем этим загромоздить коридор. Пусть видят, в каких условиях приходится работать. При виде этого старательно организованного бардака Комиссия перепугалась и деньги выделила. Что касается его главного открытия и связанной с ним легенды, наиболее устойчивой и вполне правдивой, он действительно увидел правильное расположение карточек с названиями элементов именно во сне, когда в разгар дня прилег ненадолго, устав бесконечно комбинировать свою таблицу. Правда, в тогдашней классификации не было группы инертных газов, которую Менделеев одновременно с английским химиком Рамзаем в 1902 году назвали нулевой и добавили в таблицу. Не было и примерно трети открытых ныне элементов. В 2005 году в Дубне сумели наконец синтезировать 118-й, который предположительно назовут «Московием». Система таким образом закончена. Разумеется, он не был бы образцовым русским ученым, если бы в круг его интересов не входила нефть, главное богатство Отечества, не считая, разумеется, мозгов. Менделеев работал над технологией нефтеперегонки. Ему принадлежит конструкция первого трубопровода, но главное его знаменитый афоризм — можно рассматривать нефть как топливо, но ведь можно топить и ассигнациями. Он был убежден, что человечество весьма скоро найдет другие источники энергии, в частности, солнечные. Предсказал и биотопливо, а нефть предпочитал оставить для промышленных нужд. Будущее величие России он связывал прежде всего с промышленностью, а также с сельским хозяйством, для которого, вы не поверите, тоже сделал немало. Именно ему принадлежит светлая мысль о том, что без фосфорных удобрений почва никогда не станет родить как следует. Баблова вошло в историю литературы как место уединенных конных прогулок Блока, во время которых он впервые встретил золотоволосую девушку в розовом. А в историю науки оно попало благодаря чудесам Менделеевской агротехники. Он экспериментировал с удобрениями, выращивал диковинные бобовые и проектировал оранжерии. Это уж не говоря о наблюдениях за погодой, которые он тоже пытался периодизировать – видя подробную статистику дождей и засух. Тоже очень русское занятие, если вдуматься. У нас такая огромная территория и так много всего, что вековечной мечтой русского человека остается каталогизация, инвентаризация, наведение порядка во всем этом богатстве. В России столько хаоса и в политике, и в быту, что наш человек всегда мечтает о порядке. И потому периодическая система элементов кажется ему счастливой сбывшейся мечтой, олицетворением правильного устройства мира. Вот если бы еще все наши увлечения, идеи и ресурсы свести в такую таблицу. Но Менделеев умер в 1907 году, а больше эта задача никому не по силам.